В окнах казармы солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего флигеля-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой Марь Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой Кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову и, в особенности, его жене казалось, что они живут здесь не только скромные, но и исполненные лишений жизнью, здешних же жителей жизни это удивляло своей необыкновенной роскошью. Теперь в двенадцать часов ночи в большой гостиной с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолиции и белокурый полковник с флеглядьютанскими вензелями и аксельбантами Воронцов. Партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанной княгини Воронцовой, учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера. Один широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий и очень прямо сидевший с холодным выражением красивого лица полковой адъютант. Сама княгиня Мария Васильевна, крупная, большеглазая и чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости. И он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера. — Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев проговорил адъютант, когда полторацкий скинул туза. Полторацкий, точно проснувшись, не понимая, глядел своими добрыми широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта. — Ну, простите его, — улыбаясь, — сказал Марья Васильевна, — видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому. — Да вы совсем не то говорили, улыбая, — улыбаясь сказал Полторацкий. — Разве не то? — сказала она и так же улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он покрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их. — Не тебе мешать, — строго сказал адъютант и стал своей белой с рукой сдавать карты так, как будто он только хотел бы скорее избавиться от них. В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный. Извините, господа, сказал Воронцов, с английским акцентом, говоря по-русски, ты за меня, Мари, сядешь. Согласна? Спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщиной. — Я всегда на все согласен, — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющий играть книги. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь. Роберт кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный. — Знаете, что я вам предложу? — Ну, выпьемте шампанского. — На это я всегда готов, — сказал Полторацкий. — Что же, это очень приятно, — сказал адъютант. «Василий, подайте», — сказал князь. «Зачем тебя звали?» — спросил мэра Васильна. «Был дежурный, и еще один человек». «Кто? Что?» — поспешно спросил мэра Васильна. «Не могу сказать», — пожав плечами, сказал Уранцов. «Не можешь сказать?» — повторил мэра Васильевна. «Это мы увидим». Принесли шампанского, гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться. «Ваша рота завтра назначена в лес», — спросил князь Полторацкого. Моя, что? Так мы увидимся завтра с вами, сказал князь, слегка улыбаясь. Очень рад, сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Уронцов и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марь Васильевна. Марья васильевна как всегда не только крепко пожала но и сильно тряхнула руку полторацкого и еще раз напомнив ему его ошибку когда он пошел из бубен она улыбнулась ему как показалось полторацкому прелестной ласковой и значительной улыбкой Полтратский шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они после месяцев уединенной военной жизни вновь встречают женщину из своего прежнего круга, да еще такую женщину, как княгиня Воронцова. Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта, он стукнул, дверь не отпиралась». Ему стало досадно, и он стал барабанить запертую дверь ногой и шашкой. Со дверью послышались шаги, и вавило крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок. — С чего вздумал запирать, болван? — Да разве можно Алексей Владимирович? Опять пьян? Вот я тебе покажу, как можно. Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал. — Ну, черт с тобой, свечу зажги. — Сею минуту. Вавилы был действительно выпивший, а выпил он потому, что был на именинах у Каптинармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеевича, Каптинармуса. Иван Макеевич умел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавилы же был мальчиком взят вверх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишним лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Парень был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь? Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с вольной? Собачья жизнь, думал Вавила, ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не умеет, что-нибудь закинул крючок и заснул. Платарадский вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым. — Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов. — А нет, семнадцать рублей выиграл, и Клико бутылочку распили. И на Марь Васильевну смотрел, и на Марь Васильевну смотрел, повторил Полторацкий. Скоро уж вставать, сказал Тихонов, и в шесть надо уж выступать. Авилла, крикнул Полторацкий, смотри, хорошенько буди меня завтра в пять. Как же вас будить, когда вы деретесь? Я говорю, чтобы разбудить, слышал? Слуша. Авилла ушел, нося сапоги и платья, а Полторацкий лег в постель. И, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марь васильны У воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марь Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала: "Абьян узоле медирсе, кюсе. Мэмашер, падемешер. Сетуны мисер, не спа! Quand même, je ne puis pas vous le dire. Vous ne pouvez pas. Alors, c'est moi qui vais vous le dire. Vous? Ну ты скажешь мне в чём дело, Ну, дорогая, причем тут дорогая? Это конечно лазутчик. Тем не менее, я не могу тебе сказать. Ну можешь. Ну так я тебе скажу. Ты, Хаджимурат. — Да, — сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней переговоры с Хаджи Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи Мурат. — Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи Мурат, а только лазучик, объявивший, что Хаджи Мурат завтра выйдет к нему в то место, где назначена рубка леса. Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы и муж и жена были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это извести его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать. После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, шамиля, Хаджи Мурад заснул тотчас же, как только Саду вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал, не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложной ему хозяином пуховой красной подушке. Недалеко от него у стены спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные молодые члены,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 В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В кунуту, мягко ступая по земляному полу, вошел в Садо. «Что надо?» — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал. Думать надо, сказал садо, усаживаясь на корчике перед Хаджи Муратом. Женщина с крыши видела, как ты ехал, сказал он, и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка и сказала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя. Ехать надо, сказал Хаджи Мурат.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 «Бог да воздаст вам», — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плечью, знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади, садов в шубе, быстро размахивая руками,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 Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью упустился вниз по дороге. Эльдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Эльдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагу триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди внизу шумела быстрая вода. Сзади слышны были прикликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджимурата. Хаджимурат тронул лошадь и поехал тем же ровным проездом. Ехавшие сзади, скакали и скоро догнали Хаджимурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджимурата или, по крайней мере, для очистки себя перед шумелем, сделать вид, что они хотят задержать его».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 тенью людей, сидевших у огня, и до половины, освещенную огнем, стреноженную лошадь в седле. Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджимурату, взявшись за повод стремя. Это был аварец Ханефи, названный брат Хаджимурата, заведующий его хозяйством. — Огонь потушить, — сказал Хаджимурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья. Был здесь бата? спросил Хаджи Мурат, подходя к растерянной бурке. Был, давно ушли с Ханмагомой. По какой дороге пошли? «По этой», — отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи Мурат. Ладно, сказал Хаджи Мурат, и сняв винтовку, стал заряжать ее. Поберечься надо, гнались за мной, сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь. Это был чеченец Гамзалу.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 и, надев бурку, пошел к воде. Разувшись и совершив омовение, Хаджи Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы. Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные суммы, и, сев на бурку, облокотил руки на колено и, опустив голову, задумался.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 Он видел во сне, как он своими молодцами с песнью и криком «Хаджи Мурат идет» летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля и ля хай» и крики «Хаджи Мурат едет» и «Плачон Шамиля» — это были плач и хохот шакалов, который разбудил его».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 Хаджи Мурат достал деньги и отдал бате обещанные три рубля. Своим же велел достать из приметных сумм свое золотой насечкой оружие и папаху с челмою, самим же мюридом почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, и седла, сбруи и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок. Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами под командой Полторацкого вышли за десять верст в Чагиринские ворота, и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса.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 На полянке, поодали от дороги, сидели на барабанах полторацкие с своим суббалтерным офицером Тихоновым. Два офицера третьей роты и бывший кавалергард, разжалованный из-за дуэль товарищ полторацкого папашескому корпусу барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер.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 «Только стал ружье заряжать, слышу, чикнуло», — говорил солдат, бывший с ним в паре. «Смотрю, он ружье выпустил». Авдеев был из рота полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, полторацкий подъехал к ним. «Что, брат, попало?» — сказал он. «Куда?» Авдеев не отвечал. «Только стал заряжать, Ваше благородие», — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым. «Слышу, чиркнуло, смотрю, он ружье выпустил». Тетя пощелкал языком Полторадский. «Что же, больно, Авдеев?» «Не больно, а идти не дает. Винца ваш ваше благородие». Водка, то есть спирт, который пили солдат на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой. «Не прямая душа», — сказал он, — «пей сам». Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел».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 Ну-ну, и все вы и затеяли. Да не я, князь, улыбаясь, сказал полторацкий, сами лезли. Я слышал, солдат ранили. Да, очень жаль, солдат хороший. Тяжело, кажется, тяжело в живот. А я, вы знаете, куда я еду? Спросил Уранцов. Не знаю. Неужели не догадываетесь? Нет. Хаджимурат вышел и сейчас встретит нас. Не может быть. «Вчера лазутчик от него был», — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. «Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне. Так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне». «Слушаю», — сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать Вельфебелеву. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость. Полторацкий уже возвращался к Воронцову, Когда увидал сзади себя догоняющих его верховых, полторацкий остановился и подождал их. Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в челме на попахе и в отделном золотом оружии, человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи Мурат. Он подъехал к Полтарадскому и сказал ему что-то по-татарски».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 Один молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий, в плечах, чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами, это был Эльдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо, чеченец Гамзалу.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 Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Раджимурад еще сказал что-то, указывая на свою свиту. Он говорит, что люди эти его мериды будут так же, как и он, служить русским. Воронцов оглянулся на них, кивнул им головой.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 Когда воронцов и Хаджимурад, сопутствуемые свиты, и проезжали назад к крепости, солдаты, снятые из цепи и собравшиеся кучки, делали свои замечания. «Сколько душ загубил проклятый! Теперь пойди, как его благотворять будут!» — сказал один. «А то как же! Первый командир ушмеля был! Теперь, небось! А молочина, что говорит, джигит! А рыжий-то рыжий, как зверь косится! Ух, собака должно быть!» — все особенно заметили рыжего. Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его. «Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это?» — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом. «Никак нет, ваше сядство?» «Хаджи Мурад, слыхал?» «Как не слыхать, ваше сядство? Убили его много раз». «Ну да и от него доставалось».